Глава 21. Путь победителя. Кожаные ремни тихо поскрипывали, пока карета уносила нас все дальше от центра города, где располагалась артефакторная лавка и все ближе к главным воротам. За это короткое путешествие я умудрилась устать настолько, что даже говорить не хотелось. Желание немного вздремнуть почти победило меня, но приходилось оставаться на страже. Гулко сглатывая бергамот, то и дело заглядывал одним глазом внутрь корзинки. В общем, я б а кот ждал удачного момента, чтобы поохотиться на пироги. Молчание затягивалось. Я смотрела в одно окно, Арсарван в другое, но в этот момент между нами не было напряжения. Видела намек на улыбку на его губах и сама невольно улыбалась в ответ. Но быть застигнутой не желала, а потому приходилось таиться и держать себя в руках. Или не держать. Украдкой разглядывать графа оказалось интересно. Он то хмурил брови, то ненароком смотрел на меня из-под лобья, как если бы хотел заговорить, но не имел уверенности в том, стоит ли. Решив больше не томить его, я заговорила первой: Я хотела спросить про то зелье. Зелье страсти или зелье влечения? Начала я, не отрывая взгляда от окна. Зачем Татья вообще использовала его? Она ведь тоже попала под его воздействие. Граф ощутимо напрягся, словно эта тема — последняя, о чем он хотел говорить со мной. Мало помалу, но я уже начинала считывать его. Эмоции, чувства, едва заметные жесты. Потому как он морщил лоб, как застывал его взгляд и как он делал Очередной вдох, прежде чем ответить мне, я училась понимать его. Не то, что он желал продемонстрировать, а то, о чем не говорил вслух. «Подобные зелья всегда работают в две стороны», — ответил он после паузы. «Татя предпринимала разные попытки не допустить нашего развода. Если бы она забеременела, императрица отказала бы мне в моем прошении. Обычно главным фактором при разводе всегда является... «Отсутствие близости между супругами, либо невозможность зачать наследника, так как Татья уже была в браке. В качестве лазейки я мог использовать только последний пункт. А для этого между вами не могло быть даже случайной близости». Закончил я за него. «На этот счет она оказалась крайне изобретательна. Зелье влечения — ее последняя надежда», — пояснил Арсарван и, видимо, желая утешить, добавил. Долго его действие не продлится. Оно уже слабеет, и вскоре мы сможем освободиться от навязчивых мыслей. Последняя фраза напрочь выбила меня из клеи. Лично ко мне никакие навязчивые мысли в последнее время не приходили. Я ощущала внезапные вспышки влечения, да. Сердце начинало биться чаще, дыхание сбивалось, а о внутренности... Словно скручивались в тугой узел от желания получить что-нибудь большее, чем просто касание или взгляд. Ну, чтобы прям мысли, Я искренне сочувствовала графу Ерталиба. Судьба явно проверяла его на прочность. И если все и правда было настолько плохо, то он держался молодцом. Мы снова встретились взглядами. Мой ошарашенный и его лукавый. Кажется, кто-то просто играл, или пытался сбить меня с толку. Щёки предательски потеплели, но, ударив наглому кошаку по лапе, которая как бы, между прочим, подкрадывалась к корзинке, я решила устроить реванш. Я тоже мастерски умела ставить людей в неловкие ситуации. И как ее брат согласился на такой брак? Точнее, каким он видел этот брак, раз предложил тебе подобное? Он ведь не мог не знать, какая она. Рейнар хотел, чтобы Татья повзрослела, — тихо ответил Арс, вновь затаив улыбку в уголках губ. Чтобы научилась быть самостоятельной, и не ограничивал ее в этом. Давал возможность вести хозяйство, управлять графством, винодельней. Она могла распоряжаться виноградниками, но не удосужилась даже познакомиться с управляющим. Все свое время эта вздорная девчонка тратила на бесполезные попытки меня удержать. Я сжала губы. Мне было жаль Татью, как ребенка, который заигрался слишком сильно. В моих мыслях она представала именно такой. Наивной девчонкой, с Машкиным характером и в то же время совсем другой, худшей версии. обозленной, отчаявшейся эгоисткой, которая каждым своим шагом будто специально делала все хуже, чтобы в итоге окончательно оборвать эту связь. Она ведь приносила ей только боль. Впервые в своей жизни сестра герцога не могла получить то, чего так яро желала. Арсарван стал для нее гештальтом, все новыми и новыми попытками самоутвердиться, обозначить свою ценность для того, кому и даром была не нужна. Да, как запутавшегося ребенка мне было ее жаль, а как отпетую стерву при первой же встрече я собиралась оттаскать ее за волосы. Потому что на чужом несчастье новую для себя жизнь не построишь. За спиной всегда будет оставаться твое личное... Да, но... А, Аребело? вырвалось у меня. Ты все еще любишь ее? Арсарван явно не ожидал от меня такого прямого вопроса. Взглянув мне прямо в глаза, он тем не менее не смутился. Изучал в ответ, о чем-то думал, размышлял, а после поделился своими мыслями. Я хорошо к ней отношусь. Его голос был таким ровным, что не придраться. Однако тяжелый вздох все же вырвался из его груди. Но любви? ее не осталось. Вместо нее появилось что-то другое. То, чем стало это чувство. — Сожаление? — спросила я тихо, отчетливо понимая, что не имею никакого морального права лезть в его душу. Но я лезла не прислушиваясь к голосу разума. Здесь и сейчас я и правда хотела знать наверняка ответ на свой вопрос. Для меня было важно знать, что Арсарван все это время не дурил не только Татию, но и себя, что он был искренен с собой. Вряд ли. Я ни о чем не жалею. Этот опыт многое забрал, но и дал не меньше. Мягко улыбнулся граф. Скорее, при мысли о ней меня захватывает ностальгия. Я вспоминаю бескрайние воды и свой корабль, безудержные штормы и звездную ночь. Можно вытравить пирата из моря, но не море с пиратом, Озвучила я риторический вопрос. Арс ответил сдержанным взмахом ресниц. «А вы виделись после ее свадьбы?» «Нет», — ответил он быстро, ни секунды не обдумывая свои слова. Прошел год, и мы теперь стали другими. У каждого из нас свой путь». Я кивнула, довольная его ответом. Даже не сразу осознала, что улыбалась открыто, не пытаясь утаить от него свои эмоции. «Ты рада?» — спросил он, вероятно, испытав удивление. «Конечно». Легко согласилась я. «И чему же?» Я улыбнулась еще шире. Уже предвкушала его реакцию на свои слова, но ничего не могла с собой поделать. «Откровение за откровение, не так ли? Не люблю страдальцев». «Мужик должен быть крепким, как яйца дракона». «Вообще-то, в страдавние времена яйца откладывали драконицы», — заметил он нравоучительно. «И ничего-то вы, граф, не понимаете в магии». С осуждением покачала я головой и тяжко вздохнула. «Эти яйца обычно не откладывают». Ответом на мою откровенную грубость стала легкая усмешка. «В отличие от меня, он показал себя воспитанным джентльменом» но все его воспитание без труда читалось в его глазах. Мы так и проулыбались друг к другу до тех пор, пока ход кареты не замедлился. — Ну, кусочек, хозяйку, я всего лишь разочек усну, — кусну, вымогал мелкий блохастый, топчаясь у меня на коленях. Причем топтался, как стадо слонов, у которых внезапно появились когти. Вот вернемся в поместье, тогда я отдам. Ничуть не повелась я, На его голодный взгляд. Да и потом мне было на чем акцентировать свое внимание. После артефакторской лавки граф пересел на вторую скамью спиной к узвозчику, а потому не мог видеть то, что происходило у ворот. Я же жадно всматривалась в знакомый силуэт горыни. Вокруг нее толпились девушки в простых, серых и темных платьях, но этих белых чепчиков было недостаточно. Я насчитала всего восемь помощниц вместе с Горыной. В этой борьбе за право голоса я проиграла. «Что там?» — спросил Арс, нахмурившись. Но отвечать ему смысла не было. Экипаж плавно остановился прямо перед воротами. Справа на тротуаре нас ждали наемные работницы. С одной стороны, уже то, что меня не обманули, должно было стать поводом для радости, но с другой... Гореча седал на языке. Мне очень хотелось доказать Арсарвану, что он может считать меня полноправным компаньоном. В моих рукавах было не так много козырей. Стоило ему сообщить в ту же гильдию магов о том, что место его жены занимает пропаще, и он тут же получит свой развод. По факту, я нужна была ему только для ужина с герцогской четой. Именно этот ужин определял уровень моей важности. Я этот уровень хотела повысить. Быть ему обузой не желала. Свой урок на будущее под названием «Не выпендриваться» я усвоила целиком и полностью. Первым из экипажа вышел по-прежнему хмурящийся граф. Моё вмиг испортившееся настроение явно вызывало у него вопросы. Следом со ступеньки спрыгнул слегка выросший в размерах бергамот. Он бурчал себе под нос что-то о несправедливости жизни и бессердечной хозяйки. Однако стоило выбраться мне, воспользовавшись помощью Арсарвана, как атмосфера на улице резко поменялась. «Вот она!» — радостно воскликнула Горына и со счастливой улыбкой ринулась ко мне. Не понимая, что происходит, Арс выступил вперед, частично загораживая меня собой. Я отметила то, как его рука потянулась к несуществующему Эфесу шпаги. Оружие при себе... При этой вылазке в город он не имел, о чем, видимо, только что пожалел. Но обороняться от обезумевших девиц не понадобилось. В двух шагах от нас и шустро забравшегося по моему платью кота девицы распластались в низких поклонах. Однако взгляд Горыны тут же метнулся куда-то за экипаж. — Эй, идите скорее сюда! Я же говорила, что леди Ерта либо не обманет! Недоделанная леди в моем лице медленно повернула голову. Затем, как к нам спешно приближается разношерстная толпа человека сорока, я наблюдала с тихим ужасом. Такого я точно не ожидала. Молоденькие девушки, вроде Горыны, бежали в первых рядах. За ними сноровисто следовали дамы возраста более зрелого, но не менее прекрасного. Дальше, на самой последней линии, тоже быстро, но без лишней суеты шли мужчины с настолько разным телосложением, что я откровенно терялась при мысли о необходимости выдать им задание по возможности. Вот с тем высоким и худым джентльменом можно было разве что яблоки в саду сбивать. «Боже, дай нам силу ложиться в пятьдесят золотых!» прошептала я в состоянии аффекта. В не меньшем шоке находился Арсарван. Его губы приоткрылись от изумления, пока взгляд скользил по тем, кто так или иначе окружал нас у кареты. Тот факт, что я выиграла наш маленький спор, конкретно сейчас радовал меня как будто в половину силы. Я победила, да, но такой победы я не ожидала. Полагаю, идея обсуждать с вами все ваши решения не лишена смысла. Вот прямо сейчас она мне очень даже импонирует сдержанно проговорил граф мне тоже тихо ответила я решив каяться сразу во всем и две куртки кожаные и два музыкальных центра сейчас на меня можно было повесить все в таком изумлении я находилась вы сможете постоять здесь без меня буквально пять минут постоять и не устроить новых проблем. Спешно уточнил Арс, судя по голосу, вообще не веря в свои слова. «Вы перешли на «вы»,» — отметила я между делом, и мы оба друг друга поняли. Всю красноречивость этой встречи передавали наши взгляды. Если бы я знала язык Вейра, я бы сейчас уже устроила кому-нибудь хракири, демонстрируя всю нецензурность собственных мыслей. Я постою. — ответила я одними губами. — Тогда я договорюсь о переходе. Скромно поставили меня в известность. — Надеюсь, нам хватит денег. — А станционарному артефакту мощности, чтобы переправить в поместье все ваше войско. С этими словами Арсарван уверенно направился к воротам, рассекая толпу, словно фрегат под черными парусами. Первым же порывом у меня возникло желание окликнуть его и предложить добавить денег. Но я быстро прикусила язык. Не хотелось даже случайно унизить этого гордого и сильного мужчину, намекнув на его финансовую несостоятельность. А толпа наседала. Сделав шаг назад, я забралась на ступеньку кареты. Кучер же встал так, словно исполнял роль моего личного охранника. Суровый взгляд почтенного старца заставил народ слегка отступить однако все их жаждущие взоры теперь принадлежали мне я поняла что от меня ждут вдохновляющий речь в этот миг я просто надеялась что граф меня не прибьет спасибо всем кто пришел начала было я бергамот воодушевленно закрыл глаза лапой кажется он уже прощался не только с пирогом но и с сытой жизнью в поместье в принципе Арсарван, только что заговоривший со стражниками, обернулся, услышав мой громкий голос. Но отступать нашему кардобалету уже было некуда. Представив себя настоящей леди Ярталиба, я вдохнула побольше воздуха и задвинула пылкую речь о честной оплате, которая непременно случится взамен на столь же честный труд. Тот факт, что трудиться придется много, я не скрывала. Не умолчала я о том, что этой ночью вряд ли кто-то хоть на пять минут сомкнёт глаза. Нам предстояла грандиозная подготовка сразу к двум важным мероприятиям. И если кто-то рассчитывал на сочкование и лёгкие деньги, то мог смело идти домой. Собственно, от толпы отделились лишь четыре человека. Одна девица и трое мужиков, слишком халеные для простых слуг, отправились в освояси. «Зря стараешься хозяйкам», — пробормотал кот между делом. Как бы невзначай уменьшившись, он забрался мне на плечо. Шерстяная мурчащая голова ободнула меня в щеку. «Никто из них от таких денег не откажется». «Золотой! За четыре дня на дороге не валяется!» Я тяжело вздохнула. «Ну, четыре золотых — это тоже неплохая экономия». Взглянув в сторону ворот, я заметила, как Арс Призывно махнул рукой. Этот жест не пришлось распознавать с шифровальщиком. Я натужно улыбнулась. «Ну что ж, добро пожаловать в поместье графа и графини Ярталиба. Прошу всех вас проследовать к воротам и с точностью выполнить инструкции моего мужа». «Давайте, давайте, девушки, времени ждет, Потрапливала я свое войско. «Знаешь, хозяйка, а тебе бы тоже митинги и шествия устраивать». По достоинству оценил Бергамот мои ораторские способности. «Если нас выгонят на улицу, обязательно поднимем восстание», — пообещала я тихо. «А пока веди себя как приличный кот. Мне будет жаль, если маги из гильдии тебя изгонят». Всю дорогу от кареты до ворот мы прошли в сопровождении кучера. Бергамот довольно трахтел мне в шею, Но эта примитивная ласка меня успокаивала. Я нервничал, да. Переживала за то, как все пройдет, но отступать нам уже было некуда. Подобравшись к графу, я встал рядом с ним. «Итак, после переноса оставайтесь во дворе поместья». Громко обратился он к разношерстной толпе. Искоса наблюдая за ним, я видела, как Арсарван так или иначе коснулся ободряющим взглядом каждого из присутствующих. Некоторые отвечали ему сдержанными кивками, другие смотрели с опаской, а кто-то, как Горына, едва сдерживал восторг. Там вас будут ждать постоянные работники нашего поместья. Служанка Имка, садовник Эгрет и кухарка Гланье. Они озвучат задания для каждого из вас и сопроводят в нужное место. Не разбредаться, не задерживаться, не задавать лишних вопросов. Работа для вас начнется сразу. Если ваша помощь понадобится нам в другом месте, вам об этом сообщат. Портал заходить по моей команде, предварительно разбившись на группы по пять человек. Первая группа ⁇ клини входа. Это было долго. Это было нервно. Это было дорого. Поначалу в рядах наемных работников царил настоящий хаос. Но Арсарван быстро привел их в чувство. Они, словно маленькая армия, беспрекословно слушали своего командира, пока я стояла в стороночке и выполняла самое важное задание — не мешала. Чтобы не мешать со всей самоотдачей, мы с котом скромно трескали пирог, опершись о серой стену крепости, в которой дневала и ночевала городская стража. Они были ответственными не только за ворота, но и реагировали на все происшествия и преступления, которые случались. Если где-то что-то украли, за ними немедленно посылали. Когда последние работники вошли в портал, кучер подвел наших лошадей ближе к воротам. Но я садиться в экипаж не торопилась. Арсарван в этот момент разговаривал со стражником, и, судя по их лицам, эта беседа имела негативные оттенки. Что-то явно пошло не так. Все в порядке?» — спросила я тихо, с волнением заглядывая ему в глаза, едва он подошел. Не иначе, как у Бергамота научилась. Но метод точно был действенным. «Почти», — сообщил Арса сдержанно. «Сейчас для нас тоже откроют портал, но есть нюанс. Заряда хватит лишь на какую-то часть перехода. Но какую — никто не знает. Нас может выкинуть прямо за воротами». Или где-то на середине пути. И тогда мы потеряем время. Протянула я, не сумев скрыть недовольство. Она нас точно выбросит в пределах дороги. Нам сейчас путешествовать никак нельзя. Порталы всегда выстраиваются по определенной траектории. Поэтому да, нас выкинет где-то на дороге. Уточнил Арсарван. Либо же мы можем дождаться завтрашнего утра. Артефакт перехода к этому времени получит необходимую подпитку. Я невольно взглянула графу за спину. Подошедший к стражнику мужчина в черном потертом камзоле точно хотел сделать переход, но, что-то объясняя ему, городской защитник махнул рукой в нашу сторону. Они оба недовольно посмотрели на нас. «Как бы мы сейчас и этого мизерного шанса попасть в поместье пораньше не лишились?» «Нет-нет, этой толпе точно нужен контроль. Пробуем. А дальше по обстоятельствам, — решила я» и первая забралась в экипаж. Через несколько минут ко мне присоединился граф. Учитывая, что в его отсутствии, выросший в размерах котяра, нагло занял вторую скамью, ему ничего не оставалось, как присоединиться ко мне. Экипаж мягко тронулся по мостовой. Мгновением позже случился переход. Он и правда отличался от тех предыдущих, которые мне уже довелось пережить. В животе будто щелкнуло, когда нас выбросило прямо посреди дороги. С одной стороны под закатным солнцем золотились бескрайние поля, а с другой темнел и густел высокий лес. Бергамот едва не свалился со скамейки. Дернувшись, он выпучил глаза, выпустил когти и уцепился ими за обивку, оставляя в ней внушительные дыры. «Оплачу починку!» — вздохнула я, состроив жалостливый взгляд, едва почувствовал на себе взор графа, полный немого укора. — Я уже все исправил, хозяйку. От греха подальше живенько сообразил котяра, втянул когти и снова устроился на целёхонькой обивке. Арсарван взглянул на него с интересом. На лице бывшего пирата так и читалась бегущей строкой коммерческая жилка. «Как много позволяет тебе твоя магия, демон?» — спросил граф, пытливо прищурившись. «Бергамот!» — отчеканил котяра, горделиво вздернув розовый нос, но тут же быстренько спустился с небес на землю. «Я могу только исправлять, при условии, если есть из чего». А конкретнее, словно клещами вцепился Арс и получил более чем обширный ответ. Если разбилась ваза и несколько осколков выкинули, восстановить кот ее уже не сможет. Но если все осколки на месте, он может вернуть предмету изначальный вид. Изначальный. Это тот, что был в момент разбивания. Если ваза была покрыта пылью, то вместе с пылью она и вернется. Этот ответ явно был не тем, на какой рассчитывал граф. Зато я мгновенно выдохнула. По крайней мере, все то, что бергамот мог испортить, он же мог и восстановить, без ущерба моим кошельку и репутации. Как далеко мы от поместья? Поинтересовалась я насущным, всматриваясь в темный лес за окном. Каждой секунды снаружи становилось все темнее, около получаса езды. Устало ответил Арсарван, откидываясь на спинку сиденья. Я тоже позволила себе расслабиться. Полумрак экипажа убаюкивал, как и стук лошадиных копыт. В какой-то момент усталости новые впечатления взяли надо мной вверх, и я провалилась в сон. Неудачно моргнула, как это бывает, когда пытаешься изо всех сил держать глаза открытыми. Пробуждение вышло еще внезапнее. Ощутив осторожное ласковое прикосновение к волосам, я медленно выплыла из объятий морфея, чтобы обнаружить себя в других, не менее крепких объятиях.